«Крылья для ведьмы» Цикл «Злоключение ведьмочки» Часть 1 Королевский бал Глава 1 «Здравствуйте! Могу я получить каталог книг по изучению магии?» Выпалила я на одном дыхании заготовленную фразу, опершись о библиотечную стойку. Пожилой степенный господин в поношенном старом но безукоризненно отглаженным и чистым сюртуке, отложил в сторону газету и посмотрел на меня поверх забавных круглых очков, которые каким-то чудом держались на самом кончике его крючковатого носа. «Простите», — раскрепел он, как будто не расслышав моей просьбы. «Мне нужны книги по изучению магии», — повторила я чуть громче. «Уважаемая, вы вообще-то находитесь в городской публичной библиотеке!» – проговорил мужчина с плохо скрытой иронией. «Вот именно!» – подтвердила я. «Поэтому я и прошу у вас каталог!» «Нет, вы не поняли!» Библиотекарь укоризненно покачал головой. Отчеканил, делая остановку после каждого слова. «Вы в городской публичной библиотеке!» Я с недоумением нахмурилась. На что он намекает, хотелось бы знать. «По-моему, библиотеки для того и созданы, чтобы брать там книги. Не шоколадных конфет ведь я у него требую в самом деле». «И что, у вас нет книг?» Осторожно поинтересовалась я, не понимая, почему моя простая просьба вызвала такое раздражение у мужчины. Библиотекарь выразительно закатил глаза к потолку, как будто утомленный моей недогадливостью. Покачал головой, всем своим видом показывая, что ему надоела моя настойчивость. — Конечно, у нас полно книг! — воскликнул он, посмотрев на меня. — Вы же в библиотеке? — Ну и отлично. Тогда дайте мне, пожалуйста. — Но вы в городской публичной библиотеке! В третий раз провозгласил господин, не дав мне договорить. Я быстро-быстро заморгала. Вдруг промелькнула мысль. А может быть, мне не повезло, и я нарвалась на какого-нибудь сумасшедшего? Иначе как объяснить все происходящее? Видимо, недоумение слишком явственно отразилось на моем лице, потому что библиотекарь вздохнул и все-таки снизошел до объяснений. Уважаемые, здесь... «Огромное множество литературы на любой вкус», — проговорил он сухо. «Любовные романы, учебники по истории, географические атласы и всякое прочее. Но книг по изучению магии вы тут не найдете при всем желании». «Почему?» «А как вы думаете?» Невежливо вопросом на вопрос ответил библиотекарь, явно утомившись от моей недогадливости. Но тут же ответил... В таком случае они стали бы общедоступны, что совершенно недопустимо. Представить страшно, какой бардак тогда воцарится. Любой обиженный горожанин, обладающий хоть малой таликой колдовского дара, пусть и недостаточного для поступления в академию, способен натворить множество бед, если ему в руки попадет книга с заклинаниями или проклятиями. Поэтому властями было принято решение, что подобную литературу могут брать только студенты высшего магического заведения. «Отлично!» — обрадовалась я. «А я как раз выпускница Академии!» Библиотекарь скептически вздернул кустистую бровь, и я торопливо добавила. «Могу показать диплом? Между прочим, с отличием!» «Я безмерно рад за вас!» «С легкой ноткой недоверия», — ответил пожилой господин. «Но в таком случае вам надлежит обратиться в библиотеку, находящуюся на территории Рочерской академии магических наук. Предъявите там ваш диплом. И я не сомневаюсь, что вам без проблем подберут книги по интересующей вас тематике». «Ясно», — протянула я и невольно пригорюнилась. «Что-то не так?» Участливо осведомился библиотекарь, даже не пытаясь скрыть саркастической усмешки. Явно ведь не поверил, что я на самом деле являюсь выпускницей магической академии. Наверное, думает, что имеет дело с какой-нибудь экзальтированной девицей, вздумавшей при помощи магии самостоятельно решить любовные проблемы. Нет, спасибо, все так. Холодно отчеканила я. Благодарю за помощь. После чего круто развернулась на каблуках, И выскочила прочь из библиотеки и только за порогом позволила себе полный отчаяния вздох. Нет, я не сомневалась, что в студенческой библиотеке без проблем и лишних вопросов выдадут нужные мне книги, но по вполне очевидной причине я совершенно не хотела туда идти. И причина эта имела имя. «Артен Войс. А вдруг там я случайно столкнусь с ректором? Вполне реальная возможность. учитывая то обстоятельство, что библиотека располагается в главном административном здании, где к тому же находится и кабинет ректора, правда, на несколько этажей выше. Что скрывать? Совсем не хочется мне встречаться с Артаном Войсом. В памяти как-то раз всплыли его слова о том, что он со мной церемониться не собирается. — Если ты попадешься ему во дворце, — шепнул внутренний голос. Про территорию Академии речь не шла. Да, но все равно. Артен в курсе, что мой жених – глава секретной службы соседнего государства, с которым у Герстена испокон веков были весьма напряженные отношения. К тому же он отец Дэниэля. Поэтому, думаю, лучше мне ему на глаза не показываться. «Почему?» – не унимался глаз рассудка. «Что? Ну что может тебе сделать Артен?» Он ведь не псих какой-нибудь, а взрослый, адекватный мужчина. Вряд ли он накинется на тебя с кулаками, едва только увидит. Так-то оно так, но... Все равно мороз по коже от мысли, что я случайно столкнусь с Артоном. Хорошее настроение, с которым я сегодня проснулась, окончательно померкло. Меня уже не радовала теплая солнечная погода, не грела даже мысль о скорой встрече с Элдоном. Он обещал заехать за мной к шести вечера. Прошло уже две недели с той поры, как я получила от него сделанное по всем правилам предложение руки и сердца. И, увы, виделись с того момента мы всего пару раз. Хотя Элден и грозился, что наш брак будет заключен в кратчайшие сроки, но реальность оказалась иной. Нет, конечно, мои родители с превеликой радостью занялись подготовкой к свадьбе. Однако не торопились объявить окончательную дату торжества. Оно и понятно. Мой отец твердо вознамерился устроить пышную церемонию, о которой потом еще долго судачил бы весь рочер. Как он сказал, ради единственной дочери ничего не жалко. К тому же я призналась в том, что не беременна. Слишком устала от назойливого внимания матушки, которая и шагу ступить мне не позволяла без ее разрешения. А, следовательно, и повода для спешки больше не было. Понятия не имею, как к этому отнесся сам Элден. Как я уже сказала, после знаменательных событий во дворце, в результате которых мой контракт с его величеством королем Раулем I из рода Ашберов оказался досрочно расторгнут, мы с ним больше толком не разговаривали. Слишком много дел и хлопот навалилось на Элдена в связи с подготовкой к скорому подписанию торгового договора с тёрстоном до которого оставались считанные дни. И потом, по слухам, в составе зарубежной делегации должна была прибыть принцесса Маргарет, чтобы познакомиться с Раулем и заключить помолвку. В общем, последний раз, когда я видела элдуна он был на редкость уставшим и в буквальном смысле слова дремал на ходу с открытыми глазами. Совесть не позволяла мне требовать от него частых встреч. Я мудро решила не надоедать элдуну в столь напряженное время, а заняться, так сказать... самообразованием. А что мне еще оставалось делать? Лезть к родителям со своими советами? Да они мне даже выбор фасона свадебного платья не доверили. Точнее сказать, милостиво позволили мне пролистать пару альбомов. Но когда я указала на скромный, симпатичный наряд, единственным украшением которого было кружево ручной работы, тут же заявили, что не позволят единственной дочери позориться в такой дешевке. Мол, без многослойной пышной шелковой юбки и корсажа, вышитого драгоценными камнями, ну никак не обойтись. Я давно уяснила, что спорить с родителями себе дороже. Только нервы зря потрачу, потому что в итоге все равно они сделают по-своему. И полностью устранилась от столь неблагодарного дела. Если честно, я бы и в рубище на свадьбу отправилась. Лишь бы все это как можно скорее закончилось. В родительском доме... теперь было не протолкнуться в гостиной громоздились всевозможные каталоги мать окружала целая толпа подружек отец день деньской разъезжал по рочерру с кем то договариваясь что то закупая кого то приглашая лично не буду скрывать я чувствовала себя лишней на этом празднике жизни поэтому при малейшей возможности старалась улизнуть куда нибудь подальше а то опять заставит что нибудь выбирать а потом раскритикуют в пух и прах мое решение. Хорошо, если насмех не поднимут. В душе у меня давно зрело недовольство тем, что все окружающие воспринимают мой магический дар с таким нескрываемым пренебрежением. И это еще, мягко говоря. Дэниэль, Рауль и Артен откровенно смеялись над моим дипломом с отличием. Сам Элден, правда, себе такого не позволял. Но я не сомневалась, что это лишь вопрос времени. Рано или поздно, но мой жених тоже позволит себе подтрунивать над моими способностями. Сам-то он отличный маг, а я... Я так, недоразумение ходячее. Поэтому после недолгих сомнений я вспомнила о существовании библиотек. Пусть в академии мне шесть лет просто морочили голову, но теперь самое время все исправить. Недаром Дэниэль собирался взять меня в личные ученицы. Да и Рауль признавал, что магический дар у меня все-таки имеется. И вот теперь я уныло стояла около дверей библиотеки. Неприятно признавать, но моя затея провалилась в самом начале. И что теперь? Вернуться домой? Украдкой проскользнуть в свою комнату, стараясь не попасться на глаза матери? Уверена, если она увидит меня, то вцепится, как клещ. Наверняка всучит очередные альбомы. И потребует высказать мнение о чем-нибудь. Но в любом случае сделает по-своему. Я поморщилась, зримо представив себе эту картину. А потом взяла и решительно зашагала по направлению к академии. И действительно, чего я боюсь? В самом худшем случае Артон просто выгонит меня прочь. Но я сильно сомневаюсь, что вообще попадусь ему на глаза. Сейчас лето, пора каникул. Тем более Артен сам участвует в организации приема Терстенской церемонии. Поэтому риск столкнуться с ним минимален. Достаточно скоро я стояла около высокого каменного крыльца главного административного здания. Сердце невольно сжалось от нахлынувших воспоминаний. Именно здесь меня встречали родители с огромным букетом цветов, когда я благополучно сдала вступительные экзамены. Именно по этим ступеням я радостно сбегала, прижимая к груди диплом. Правда, последующее распределение происходило уже на факультете иллюзий. А, впрочем, все это уже давно в прошлом. После шумных улиц Рочера показалось, будто я угодила в какую-то безлюдную глухомань. С того самого момента, как я пересекла широко открытые ворота, за которыми начиналась территория Академии, мне еще не встретилось ни одного человека». Над головой негромко шелестели кронами раскидистые старые липы. Где-то вдалеке тоненько пересвистывались печуги. Такое чувство, будто все вокруг вымерло. А, впрочем, студенты давно разъехались по домам. Преподаватели тоже вряд ли часто здесь появляются. Надеюсь, ты хоть библиотека не закрыта. Внутри здания мне стало особенно не по себе. Огромный и непривычно пустынный холл я преодолела чуть ли не на цыпочках. Как неприлично громко звучал сейчас цокот моих каблуков, отражающийся от стен гулким и многократно усиленным эхом. Под потолком плавало несколько магических шаров, переведенных на самый минимум. Из-за этого в помещении царил сумрак, поскольку солнечный свет почти не проникал через окна из-за густой листвы деревьев. То и дело я с опаской оглядывалась, потому как чудилось, будто кто-то следит за мной недобрым тяжелым взором. На лестнице я с невольным облегчением перевела дыхание. Надо же, никогда бы не подумала, что в здании академии может быть так неуютно. А я ведь знаю, что здесь установлена магическая защита от любых проявлений потусторонней активности. Но все равно на какой-то миг задумалась, а не водятся ли тут привидение. Под библиотеку был отдан весь второй этаж здания. Приблизившись к двери, на которой не было никаких опознавательных табличек, я почему-то задержала дыхание. Вот совершенно не удивлюсь, если она заперта на все летнее время. Однако стоило мне постучаться, как сразу же послышался громкий отклик. «Входите, не заперта!» Я оттолкнула дверь, но безуспешно. Демона совсем забыла, какая она тугая. Повторила свою попытку, но с тем же результатом. Затем налегла на нее всей тяжестью своего тела и послышался протяжный неприятный скрежет давно не смазанных петель, после чего я с превеликим трудом протиснулась в крохотную щель, едва не порвав окосяк платье, и тут же замерла, изумленно вытаращив глаза, потому как вокруг царила полнейшая темнота. Тяжелые бархатные гордины были задернуты, не пропуская внутрь ни единого луча света. Лишь над стойкой библиотекаря теплилась крошечная магическая искорка. «Ох, простите!» — раздался тот же голос, который чуть ранее предложил мне войти. «Одну секундочку!» В тот же миг искорка поднялась выше, заметно набрав свечение, и выхватила из мрака симпатичную темноволосую девушку лет двадцати, не более, которая смотрела на меня с приветливой улыбкой. «Добрый день!» — поздоровалась я и сделала нерешительный шаг вперед. «Добрый! отозвалась девушка. И быстро затараторила с отчетливыми извиняющимися нотками. «Вы уж простите за темноту, но старинные книги не любят яркого света. Чернила выцветают быстрее, пергамент трескается». «Странно», — проговорила я, подойдя еще ближе. «В прежние мои визиты тут было светло». «Так вы, наверное, приходили в течение учебного года». Тогда в библиотеке функционирует специальное заклинание, которое защищает книги от негативных воздействий окружающей среды. Но такие чары слишком энергозатратны, поэтому на лето их убирают. Все равно посетителей почти нет. Зато тут есть вы. Я оперлась о библиотечную стойку. Не страшно в темноте? Я уже привыкла, — с кроткой улыбкой ответила девушка. Утешаю себя мыслью, что, по слухам, от солнечного света стареешь быстрее, так что дольше останусь молодой и красивой. Я скептически хмыкнула. Возможно, и так, но выглядела девушка настолько бледной, что напоминала восставшие из склепа у мертвия. Однако, стоит признать, это придавало ей определенный шарм. — Чем я могу быть вам полезной? — спросила тем временем девушка. — Скажите, у вас есть книги по истинной магии? — выпалила я. «Истинной магии? Простите, не понимаю, о чем вы». «Ну вот, как и следовало ожидать. Конечно, с моей стороны было глупо предполагать, что подобная литература находится в свободном доступе. Скорее всего, даже студенты магической академии не могут получить такие книги для самостоятельного изучения. Но все равно неприятно разочаровываться. Возможно, я смогу вам помочь, если вы уточните ваш запрос». Мягко проговорила девушка, видимо, заметив, как вытянулось мое лицо. «У нас есть огромная подборка книг по стихийной магии, пособия по созданию всевозможных артефактов, анатомические атласы с методическими указаниями по применению целебной магии». «А по иллюзиям есть что-нибудь?» Буркнула я, вспомнив слова Дэниэля, что «истинная магия является высшей ступенью иллюзорной». когда настолько меняешь восприятие мира, что преображается сама реальность. «По иллюзиям?» — девушка глубоко задумалась. Затем обескураженно всплеснула руками и сказала. «Простите, если честно, у нас очень редко спрашивают подобную литературу. Студенты этого факультета предпочитают обходиться собственными силами». В последней фразе проскользнула едва уловимая ирония. «Естественно». Наверное, в глубине души она тоже потешается над этим видом магии, считая ее не искусством невидимого, а разновидностью балаганных фокусов. Но вообще я ее не виню. Если честно, за все время обучения я ни разу не брала в библиотеке дополнительную литературу по своей специальности. Мне вполне хватало лекций и методичек, которые выдавали на занятиях. наведовалась сюда Наведывалось за учебниками по истории, когда готовила очередной реферат о жизни и заслугах известных деятелей прошлого. «Ясно», – протянула я, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. Девушка виновато улыбнулась и вдруг встрепенулась, как будто осененная какой-то мыслью. «Но знаете, вы можете посмотреть сами», – предложила она. «Обычно мы не допускаем посетителей в хранилище». «Просто потому, что невозможно проследить за всеми». «Всегда есть риск, что кто-нибудь попробует протащить мимо библиотекаря неучтенную книгу. новые первые посетительницы посетительница с начала лета и не выглядите как человек, способный на противоправные действия. Поэтому я могу провести вас к полкам, где рассортированы книги по всевозможным видам магии. Хотите?» «О, это было бы просто замечательно!» – воскликнул я. «Большое спасибо!» «К сожалению, я вам в поисках помочь не смогу», Добавила девушка и кивком указала на кипу бумаг, которая лежала перед ней. «Вот! Пытаюсь навести порядок в картотеке. Но если вдруг понадобится моя помощь, просто позовите. Я тут же приду». После чего открыла дверцу, отгораживающую рабочее место библиотекаря от посетителей. «Кстати, меня зовут Шенна», – запоздала представилась она и посторонилась, пропуская меня. «Шенна Триор. Очень приятно. А я Оливия Ройс», – проговорила я. Девушка кивнула и поманила меня пальцем, предлагая проследовать за ней. Я никогда не думала, что студенческая библиотека настолько большая. Передо мной простирался настоящий лабиринт, в котором Шенна ориентировалась с потрясающей легкостью. Над ее плечом плыла искорка, но света было явно недостаточно для того, чтобы осветить огромное помещение. Из мрака выхватывались отдельные книжные шкафы до самого потолка, уставленные всевозможными фолиантами. «Ох, пожалуй, обратно я в одиночку точно не выберусь!» Заблужусь в этом хитросплетении тупиков, закутков и узких проходов. Наконец Шенна повернула в очередной коридорчик и остановилась. «Вот», — проговорила она, повернувшись ко мне. Широко взмахнула рукой, обводя стройные ряды шкафов. «Если здесь нет того, что вам надо, значит, этого вообще нет в библиотеке». «Ого!» Я мысленно присвистнула, оценив масштаб предстоящей работы. «Читать мне не перечитать. В общем, не буду вам мешать», — с любезной улыбкой проговорила Шенна. «Напоминаю, что по правилам одновременно можно взять не больше пяти книг на срок не более чем месяц». После чего круто развернулась и отправилась обратно. Искорка послушно поплыла вслед за ней, и я торопливо прищелкнула пальцами, создав собственную. Тяжело вздохнула. И подошла к ближайшему шкафу. «Ну что ж, займёмся делом!» От замысловатых названий в голове немного зашумело. «Ох, и в самом деле, как будто в академию вернулась, и сейчас готовлюсь к какому-нибудь сложному экзамену. ну посмотрим, насколько я тупая!» Я наугад вытащила первую попавшуюся книгу в тяжёлом кожаном переплёте с позеленевшими от времени медными заклёпками. прищурилась силясь разобрать замысловатое название, украшенное многочисленными завитками и причудливыми росчерками «Магические таблицы и основные элементы», — гласило оно. «Эх, сдается это что-то из теории заклинаний». Я пролистнула несколько страниц и кивнула, убедившись в собственной правоте. «Конечно, было бы полезно восполнить пробелы в данной области, но без посторонней помощи я это точно сделать не смогу». Слишком сложная тема для самостоятельного изучения. Я поставила книгу на прежнее место и провела пальцем по стройному ряду корешков, беззвучно шевеля губами. Затем перешла к соседнему шкафу, но и тут не нашла нужного. Ладно, я упрямая, посмотрим еще. Не то, не то, опять не то. Ой, а это что такое? И я с трудом вынула из плотного ряда очередную книгу. Все виды драконов – и особенности их магии», — гласило название в обычной черной рамке. «Любопытно. Насколько я понимаю, Дэниэль способен обращаться в дракона. Как и Рауль, и Артен, возможно, и Элден. Вдруг найду здесь что-нибудь интересное». Искорка подлетела ближе и вспыхнула ярче. Я открыла оглавление и совсем было собралась погрузиться в чтение, как неожиданно услышала громкий голос Шенны, которая приветствовала нового визитера. «Добрый день, господин Войс!» — поздоровалась девушка. От испуга я вытаращила глаза. Ну вот, как и следовало ожидать. Пожалуй, более невезучую особу, чем я, просто невозможно найти. «Добрый день, Шенна!» От этого знакомого, чуть хрипловатого голоса, мне окончательно поплохело. «Точно! Артон! И чего он тут забыл?» — спрашивается. «Как вижу, скучаешь!» полюбопытствовал Артен и тут же сказал, не дожидаясь ответа. «Мне нужно несколько книг. Вот список подберешь?» «Конечно!» — с готовностью отозвалась девушка. «Подождите пять минут, и я все сделаю». Я позволила себе украдкой перевести дыхание. «Возможно, все обойдется. Просто буду вести себя тихо, пока Артен не уйдет. И он даже не узнает, что я тут была». «Шена? Посетителей сегодня опять не было». Внезапно спросил Артен, и я беззвучно выругалась. «Демоны! Похоже, мне все-таки придется с ним поздороваться. Сегодня у меня настоящий праздник!» Со смешком отозвалась Шенна. «Вы уже второй мой гость!» И кто же был первый? «Ладно, надо показаться ему на глаза, а то он подумает, что я его боюсь, и специально спряталась!» «Как будто это не так!» Скептически пробурчал внутренний голос. «Но все равно, если я останусь здесь, то...» Артен решит. Ай, да не важно, что он там решит. Важно, что по правилам приличия стоит его приветствовать. Иначе опять попаду в какую-нибудь неловкую ситуацию и выставлю себя не в лучшем свете. Я невольно тронула помолвочное кольцо, подаренное Элденом. Что скрывать, мне было как-то спокойнее на душе от сознания того, что в случае опасности оно сумеет защитить меня. «Прямо перед вами сюда приходила девушка», — ответила в этот момент Шенна. Помолчала немного и вдруг добавила. Но «Ну, она уже ушла. Я замерла, так и не успев сделать первого шага. Интересно, почему Шенна солгала? Понятно, обронил Артен. Некоторое время в библиотеке было тихо. Я стояла на том же месте, стараясь дышать как можно тише. А вдруг артон услышит? Но затем раздался какой-то приглушенный звук, как будто кто-то бухнул на стол что-то тяжелое. И Шенна сказала. — Ваши книги, господин Войс. — Спасибо, Шенна, — прохладно ответил ректор. — Ты меня очень выручила. Еще несколько секунд томительной тишины. И до моего напряженного до да от волнения слуха донесся скрип двери. — Ага, стало быть, Артен ушел. Сразу раздалась быстрая дробь каблуков, и ко мне подбежала запыхавшаяся Шенна. — Вы уже выбрали книги? — спросила она. — Пока еще нет, — честно ответила я. Вы, наверное, удивились, что я сказала господину Войсу, будто вы уже ушли, — сказала Шенна, едва посмотрев на Томик, который я прижимала к себе. Понимаете, я очень испугалась, что он накажет меня. Все-таки я нарушила правила, когда позволила вам самой здесь хозяйничать. А у господина Войса, по слухам, очень суровый нрав. Он бы выгнал меня, а мне сейчас так нужна работа. Да ничего страшного, — поторопилась я успокоить разволновавшуюся девушку. Усмехнулась. и добавила, «Напротив, я даже рада. Если честно, мне самой очень не хотелось, чтобы Артен Войс меня здесь увидел». «А вы его знаете?» — спросила Шенна. Встречалась пару раз. Уклончиво проговорила я. «Понятно». Шенна неожиданно понизила голос и доверительно призналась. «У меня от него мороз по коже, такой вежливый и обходительный, а иногда так глянет, что душа в пятки уходит». «О, я прекрасно вас понимаю», — проговорила я. Шенна улыбнулась и уже внимательнее посмотрела на книгу, которую я держала в руках. «Вас интересуют драконы?» — спросила она, видимо, прочитав название. «Что же вы сразу не сказали? Знаете, совсем недавно мы получили книгу, которая прежде находилась в закрытом хранилище». Но по каким-то причинам ее решили исключить из числа литературы, доступ к которой можно получить лишь по личному разрешению ректора. «Думаю, вы захотите ее увидеть». «Звучит любопытно», — согласилась я. «Идемте». Шенна поманила меня пальцем. «Она у меня в столе. Я пока не успела внести ее в каталог. Спустя несколько минут я с нескрываемым...» Разочарованием разглядывала тоненькую брошюрку, которую Шенна положила передо мной на библиотечную стойку. После ее слов я ожидала увидеть какой-нибудь старинный талмуд с потускневшим золотым тиснением на обложке и пожелтевшими от времени страницами, к которым страшно прикоснуться. А тут... даже на книгу не особо тянет. Скорее, это какая-то тетрадка. Я осторожно открыла первую страницу и невольно кивнула, подтверждая свои выводы. «Да?» И написана она, по всей видимости, от руки. И вдруг замерла, уставившись на выведенную жирным фразу, которая сразу же приковала мой взгляд. «Драконья магия настолько могущественна, что изменяет саму ткань мироздания». «Ого! Сдается, я и впрямь отыскала то, что мне так было нужно». «И я могу ее взять?» полюбопытствовала я, недоверчиво посмотрев на девушку. «Конечно», — Шенна пожала плечами. «Как я уже говорила, раньше для этого вам понадобилась бы бумага за подписью Артона Войса, но сейчас ее позволено давать любому желающему. К тому же состояние у нее хорошее, от старости она развалиться не рискует, поэтому не входит в список литературы, которую можно изучать лишь в библиотеке. Просто распишитесь здесь и не забудьте вернуть через месяц». Шенна не успела завершить фразу, как моя размашистая подпись уже стояла на формуляре выдачи. «Спасибо», — искренне поблагодарила я, жадно схватив книгу в руки. «Огромнейшее спасибо». «Да не за что». Шенна негромко рассмеялась, ее явно позабавила моя экспрессия. «Кстати, штраф за каждый день просрочки две медные монеты?» «Пятого августа крайний срок возврата». «Я запомню». Заверила я милую девушку и быстро выскочила из библиотеки, не забыв напоследок крикнуть. «Всего хорошего!» Со знакомым протяжным скрежетом дверь за мной захлопнулась. Я чуть ли не в припрыжку отправилась к лестнице, мысленно напевая от радости. Надо же, как все удачно получилось! А я еще боялась идти в библиотеку. В итоге и нужную книгу получила, и встречи с Артоном Войсом удалось избежать. «Оливия Ройс?» вкрадчивый голос прозвучал прямо у моего уха. От неожиданности я оступилась, споткнулась и чуть не полетела на пол. Но мгновением раньше чья-то рука подхватила меня под локоть, уберегая от падения. Впрочем, почему чья-то? Увы, я прекрасно знала, кто именно меня окликнул. И кровь привычно заледенела у меня в жилах, когда я с покорностью мышки уставилась в холодные темные глаза Артона Войса. Вот так приятный сюрприз. проговорил он. Едва заметная усмешка тронула уголки его рта. Стало быть, чутье все таки меня не обмануло. "Здравствуйте", буркнула я себе под нос. Попыталась была отстраниться, но Артон лишь крепче сжал пальцы, и не думая выпускать мой многострадальный локоть из своей хватки. Вот книжку пришла взять, почему-то стала оправдываться я. И замерла, сообразив, что невольно выдала шин. "Вижу, Артен скользнул взглядом по тетради, которую я упорно прижимала к себе. С плохо скрытым сарказмом сказал. «Шенна совершенно не умеет врать». Помолчал немного и добавил. «Ну, а тебе, Оливия, я бы рекомендовал сменить духи. Я знал, что ты в библиотеке еще до того, как вошел туда». Я недоверчиво хмыкнула. «Ну да, конечно, логичное объяснение. Только я ему не верю». «Потому что я не пользуюсь духами в повседневной жизни. Позволяю себе капельку на запястье лишь при торжественных выходах». «Тем не менее, я рад, что встретил тебя», — мягко произнес Артен. «Оливия, могу я угостить тебя чашечкой чаю?» «Спасибо, но я тороплюсь», — хмуро сказала, даже не попытавшись сделать вид, будто рада этому предложению. «О, я не отниму у тебя много времени, Оливия», — Артен укоризненно покачал головой. Усмехнулся и добавил, «К тому же сейчас день, а твое свидание с господином Адерли назначено на шесть вечера, не так ли?» Я с приоткрытым от удивления ртом. «Откуда он знает, что сегодня я должна встретиться с Элденом?» «Да еще так точно назвал час!» «Ну надо же!» Мой голос зазвенел от негодования. «Вы даже не пытаетесь скрыть, что следите за мной!» Артена явно позабавила моя претензия. Лукавые искорки так и запрыгали в его зрачках. Оливия, и все-таки я настаиваю. Почти без нажима проговорил он, только я почему-то поежилась. Поверь, я не отниму у тебя много времени. Я немного посомневалась, но затем все-таки с величайшей неохотой кивнула. И в самом деле, а что еще мне оставалось? Не драться ведь с Артоном, пытаясь освободиться. Отлично. Артон кивнул, И, наконец-то, разжал пальцы, отпустив мою руку. «Пройдем в мой кабинет. Там нам никто не помешает». В последней фра ректора прозвучала смутная угроза. Я на всякий случай огляделась, но... Коридор по-прежнему оставался удручающе пустым, а, следовательно, никто не мог прийти ко мне на помощь. «Ничего не поделаешь, Оливия. Как говорится, сама виновата» — лично сунулась в логово опасного дракона. «Теперь тебе за это придется ответить». И я медленно поплелась вслед за Артеном.